Глава 5. Макс. Ира съехала. Не сразу, а после того, как вмешался Алмаз. Он официально ведет дело о разводе. Квартира была куплена до нашего брака, и на нее у жены нет прав. Бизнес до сих пор оформлен на отца, о чем Ирина не подозревала. Представляю, каким было разочарование этой твари, когда она узнала, что не сможет урвать от этого пирога кусок. Но судиться было за что. Машины, дача и немалая сумма денег. Рома никогда не давал обещаний и прогнозов, но я точно знал. Он сделает все возможное, чтобы Ирине не досталось ничего. Родители поступок моей бывшей жены шокировал. Они оставили за мной право все решать, не лезли советами. Даже мысленно становится противно от того, что я с ней все еще связан. Пусть официально мы не разведены, Ира — бывшая жена. До конца недели квартиру перебелит, сменит шторы. Мебель в спальне и гостиной. Это то, что я разрешил Ире сменить в квартире, когда мы поженились. Пора придать моему жилью вновь холостяцкий статус. На выходные Алмаз и Ворон предлагают поехать за город, отдохнуть. Это мои друзья еще со школы. В последнее время нечасто нам удавалось выбраться. У Игната частная клиника, работа в больнице, лекции в университете. Ромка пашет без выходных. У меня свободное время в графике, легче отыскать. Но после свадьбы мои товарищи тактично не лезли со своими предложениями отдохнуть в мужской компании. Да и жена моя им не нравилась. О таком не говорят, но это всегда видно. В последнюю неделю марта вновь получил письмо. Я забыл совсем об этом недоразумении. Стоило бы тогда написать, извиниться, ведь сорвался на незнакомом человеке. Как и предполагал, ответ был колким, местами жестким. За дело. Хотя сам виноват. Что-то цепляло меня в ее манере излагаться. Жаль, скорее всего, она некрасивая. Тут сколько ни представляй, результат один и тот же. В обычной жизни я бы прошел мимо, даже не заметив такого человека. Не переодевшись, сел писать ответ. Сколько раз не перечитывал, не мог уловить ускользающую, словно тень, мысль. «Здравствуйте, Александра». Я понял, вы не ждете моего письма, но мне хотелось бы извиниться за прошлые два. Искренне сожалею о своей заносчивости. Мне, честно, жаль, но график работы и смена адреса не позволяют мне в дальнейшем вести с вами переписку. Наше непродолжительное общение не прошло бесследно. Я смог для себя кое-что вынести. Даже стало интересно, насколько мои представления разнятся с реальностью. Хотя пусть все так и остается. В выходные с друзьями я иду отдыхать за город. Обещаю вам наблюдать за небом. Такого рода увлечение позволит мне стать вашим другом? Не хмурьтесь, улыбнитесь, это всего лишь шутка. Вот мой номер телефона. 896. Если напишите сообщение, буду знать, что прощен. Не скрою, писать письма — интересное занятие, но как человеку, привыкшему кучу времени проводить в интернете, мне удобнее общаться с помощью мобильной связи. Если такой вариант дружбы вас устроит, пишите. Только договоримся. Никаких личных фотографий и звонков. С уважением, Максим. Роспись. Не то, чтобы я планировала общение, но в этой истории хотелось поставить красивую точку. Без негатива и обид.